Начинаем, Начинаем веселый урок. Сегодня, друзья мои, у нас будет урок грамматики. Какой урок, Николай Владимирович? А что, по-вашему, в каникулы можно быть неграмотным, да? Вот, скажем, летом вы пришлете письмо родителям, а в письме сплошные ошибки. Приятно им будет, да? А почему обязательно ошибки? Да потому что вы не хотите учить правила. А я могу и без правил все грамотно написать. Ха -ха, интересно, Интересно, это что-то новое, и скажите, пожалуйста, как это вам удается? Это очень просто. Если я не знаю, как писать какое-нибудь слово, я его беру и заменяю другим. Заменяете? Да. Прекрасно. Тогда возьмем такую фразу. Чтобы стать грамотным, надо учить правила. Да. Как вы напишите слово «чтобы»? Вместе или раздельно? Никак не напишу. Я иначе скажу. Хочешь быть грамотным, учи правила и все коротко и ясно. Да? Ну что ж, пожалуй, пожалуй, я привел не очень удачный пример. Тогда такое предложение: Я не знаю этого правила, и Алик тоже. Как вы поступите со словом тоже? Чем вы его замените? Его и заменять не надо. Простое слово тоже. Так. Вместе напишите или отдельно? Отдельно, то же Вот это и неверно Тут надо писать вместе А, понятно, понятно Тогда я его лучше заменю Так напишу Я не знаю этого правила так же, как и Олег. Ну, а так же, как писать? Вместе или отдельно? Теперь ясно, вместе Нет, нет, на этот раз как раз отдельно Да что это за слова такие? То вместе, то отдельно. Да, да, такие это трудные слова. Они могут быть в предложении союзом, и тогда они пишутся слитно, а могут быть наречием или местоимением с частицей же. Тогда они пишутся раздельно. А как же определить, когда как? А вот для этого и надо знать правила. Если слова... Также тоже союзы, то их можно заменить простым союзом «и». А -а -а. Например, «я тоже учился в школе». Можно сказать «и я учился в школе». Здесь тоже пишется вместе, я понял. Я также понял. А как здесь пишется «также»? Вместе, потому что можно заменить союзом «и». Сказать «и я понял». Верно. Верно, Володя. А в других случаях слова также, тоже пишутся раздельно. Например, я люблю весну так же, как и лето. Или мы изучаем сейчас то же правило, которое учили в школе. Да-да-да, здесь тоже раздельно. А чтобы не ошибиться, запомните, если частицу же можно отбросить, и смысл не изменится, надо писать раздельно. Ну-ка, попробуйте. Наша фраза будет такая. Мы сейчас учим то же правило, которое учили в школе. Мы сейчас учим то правило, которое учили в школе. Смысл остался, значит, раздельно. Вот и разобрались. Совершенно верно, но еще не до конца осталось слово «чтобы». Оно тоже может писаться слитно и раздельно. О, Если оно в предложении является союзом, так. слитно, в этих случаях его может заменить выражением «для того, чтобы». Ну, пожалуйста, придумайте какой-нибудь пример. Олег, давай. Чтобы стать сильным, надо заниматься спортом. Хорошо, хорошо. Для того, чтобы стать сильным, надо заниматься спортом. Пишется слитно. А приведите, пожалуйста, пример, когда «чтобы» пишется раздельно. «Чтобы» не показывали по телевизору, я все смотрю. Хорошо? Не очень, не очень. С точки зрения грамматики все правильно ведь нельзя сказать для того чтобы не показывали по телевизору я все смотрю Местер, получается бессмыслица да. но и смотреть все подряд тоже не имеет смысла да да да надо погулять поиграть или наконец получить сложное правило про слова так тоже то же, чтобы а мы это правило уже выучили возможно возможно но чтобы его окончательно закрепить надо спеть песенку так же, как мы это делали в других уроках. Согласен. Я тоже. Что бы нам не говорили Чтоб мы в школе не учили Чтобы не писали на доске Все боимся мы до дрожи Слов коварных так же, тоже Что грозят нам двойкой в дневнике Не путай части речи Союзы и наречья Учись местоименья узнавать А песенка поможет нам, чтобы так же тоже, раздельно, раздельно или слитно написать. Быть порой союзом могут эти так же тоже, чтобы Нам нельзя об этом забывать. Чтобы не было конфуза, эти трудные союзы. Только слитно мы должны писать, не путай части речи, союз и наречья, учись местоимения узнавать. А песенка поможет нам, чтобы также тоже, Раздельно или слитно написать. Тоже чтобы, к сожалению, могут быть местоименьем также может вдруг наречьем стать это грамотным не страшно лишь одно запомнить важно тут раздельно надо их писать не путай части речи союзы и наречья учись местоимения узнавать а песенка поможет нам чтобы так же тоже Раздельно или слитно написать.